Просто один день. Факс ревел, как корова, которая просится домой. Телефон вопил, как осел. Иа, иа, иа, иа. Звонил Междугородный. Фабиан стоял вместе с Обрайаном и Андерсоном в кабинете шефа и слушал, как заворожены его видение, как голодающие орды обедневшей России могут угрожать Европе. Размах у шефа был и правда глобальным. Он уже давно жил в будущем, в котором даже Россия отказалась от коммунизма и хотела встать на путь демократического развития. И тут распахивается дверь, и на пороге появляется молодой человек в очках с взъерошенными волосами и громко спрашивает, с кем тут можно поговорить? Никто ему не ответил, И он продолжил. «Эстония должна сменить свою ориентацию. В северных странах экономический спад. Норвегия — единственная страна, где этого не происходит. В Норвегии на морском дне обнаружили нефть. В Швеции и Финляндии ее нет. Мы же заигрываем с ними и надеемся на их помощь. Это нам в отдаленной перспективе может аукнуться. Литовцы хитрее нас. Они ориентируются именно на Норвегию и вскоре заживут припеваючи. Простите, кто вы такой? Спросил шеф тихо, чтобы не возбудить и так слишком экзальтированного человека. У шефа был большой опыт по части сумасшедших. Юноша подошел к столу, и протянул визитку сначала ему, а потом Фабиану и Андерсону. Там значилось «Анвар Непамук, заведующий сектором научно-исследовательского института, по мириадополитеизму». «Я слышал о планах литовцев, когда ездил на прошлой неделе в Мемель на научную конференцию» сообщил Непомук. «Они имеют 40% от нескольких норвежских скважин». «У вас есть конкретные предложения?» спросил шеф, который вроде бы заинтересовался делом. «Я знаю одного человека, который мог бы здесь стать почетным консулом Норвегии», сказал Непомук. «Но ему необходимо жилье, по меньшей мере четырехкомнатная квартира». Если бы ваша канцелярия смогла ему помочь, нам не пришлось бы бояться холодной зимы. В этот момент Милли просунула голову в дверь и сообщила Фабиану, что его просят к телефону. Звонили из Москвы, из эстонского постпредства. В местной печати прошла очередная клеветническая кампания против Эстонии. Дескать, опять в стране бушует фашизм. В обеденный перерыв разлетелся слух, что в бывшем дворцовом газетном киоске продают какие-то сапоги. Фабиан пошел посмотреть. Очередь протянулась на весь коридор. Было полутемно, и Фабиан решил на всякий случай остаться. Он прислушался, о чем говорят в очереди. — Смотри, я достал шелковые щелки, — сказал заместитель премьер-министра министру воздушного транспорта. Ну, в них твоя жена, ответил министр воздушного транспорта. Далее Фабиан не расслышал, и те покатились со смеху. После обеда Фабиан писал литературный портрет Рудольфа. Затем ему позвонил старый знакомый К, который прежде всего спросил, не прослушивается ли телефон. Фабиан ответил, что это не исключено. Тогда К предложил встретиться в парке около дворца поскольку у него, якобы, дело огромной важности. В парке под деревом Кара сказал, что до него через коллег дошла информация о будущем представителе Эстонии в соседнем государстве и что этот человек в узком кругу признался, что был информатором КГБ, что он, как это обычно бывает, совершил сие в порыве крайней сентиментальности. «Но я сотрудничал для того, чтобы избежать худшего», — сказал этот человек. «Я был хорошим стукачом. Я говорил им только то, что и так было всем известно, или то, что никому не могло бы навредить». «Я просто должен был об этом сообщить», — закончил К. Фабиан попросил аудиенции у Рудольфа. Тот выслушал его с большим вниманием. «Что вы об этом думаете?» — спросил немного погодя Фабиан. И, не услышав ответа, добавил, «Разве это гибкость, которая позволяет быть стукачом, но при этом оставаться честным, так чтобы волки были сыты и овцы целы? Разве она не может пригодиться на дипломатической службе?» Рудольфо принялся развивать эту тему долго и основательно, — Можно ли из этого сделать вывод, что Юханссон станет очередным эстонским послом? — спросил Фабиан. Рудольфа вздрогнул, как ужаленный. — Ни в коем случае! Хорошо, что ты меня проинформировал. Это могло бы нам принести много вреда. К сожалению, занятый другой работой, он забыл о проблеме Юханссона. А его секретарь Милли, которая составляла ему дневной план, не могла знать о таком секретном деле. Юханссон вспомнился Рудольфа позднее, и он высказал свое мнение главе государства. Но посол уже находился при исполнении своих обязанностей.